Глава п Полу-люди. Матильда пристально посмотрела в грязное окно гремучего пустого автобуса Грейхаунд и испустила унылый вздох. Она застряла в этой ветхой машине почти на 8 часов. Коммуникационные линии из пустошей ходят зубодробительно медленно, но ее не очень интересует, каким образом система решила доставить их в пункт назначения. Снаружи автобуса она часами не видела ничего, кроме унылого сгенерированного пейзажа. От скуки Матильда повернулась к наемнику, который спокойно лежал через проход. Она развлекала себя, постоянно задавая ему один и тот же вопрос. «Мы на месте?» Видимо, это раздражала молчуна, и ей пришлось признать, что это была игра в одни ворота. Она уже была готова спросить об этом еще раз, когда автобус резко остановился. В передней части кабины без водителя пассажирская дверь открылась с хриплым гидравлическим шипением. Джеймс очнулся и начал собирать вещи. «Ладно, мы на месте». Матильда прижалась лицом к грязному окну и увидела точно такой же скучный пейзаж, бесконечно простирающийся во все стороны. Она обернулась к Джеймсу и безучастно на него посмотрела. «И что?» Не обращая на нее внимания, Джеймс вышел из автобуса. Выдохнув, Матильда взвалила на плечи свой рюкзак и поплелась за ним. Как только она вышла из автобуса, ее ослепил странный свет. Когда зрение наконец-то к ней вернулось, Матильда поняла, что стоит на платформе, расположенной на невероятно высоком прибрежном утесе. Сверкающее солнце освещало кристально чистый голубой океан, по которому вздымались белые гребни волн. Эта картина была в миллион раз лучше, чем сухая жара и кровавая баня, которую они оставили за собой в лагере работорговцев. Матильда моргнула в благоговейном изумлении перед панорамной красотой, вздымающейся и разбивающейся о скалы. «Это... это Гавайи?» Матильда поправила свой рюкзак и рассеянно приподняла рубашку над животом в нерешительной попытке освежиться, «Здесь всегда такая парилка!» «Привыкнешь!» — буркнул Джеймс. Матильда только хотела что-то сказать, как вдруг заметила возле помоста четыре статуи. Они даже издалека казались какими-то зловещими. Джеймс без колебаний направился к ним, но Матильда решила держаться позади. Гуманоидные с виду скульптуры возвышались на 6 метров в высоту. Вырезанные из какого-то вида тропического дерева, их гротескные огромные лица — выглядели скорее жутко, нежели приветливо. Молчун резким жестом приказал Матильде замереть. Она окинула побережье быстрым взглядом, но заметила только Молчуна и резные фигуры. «В чем дело?» — спросила она. Молчун медленно вынул пистолет из кобуры и аккуратно положил его на траву. «Секундочку. И не двигайся». На лице Матильды проступили капельки пота. «Это из-за жары», — уверяет она себя, но по мере того, как Молчун медленно подходил к статуям, ее живот закрутило. Она посмотрела вниз, изучая траву у своих ног, и посреди пышной зелени то тут, то там заметила едва видимые небольшие участки, почерневшие травы и выжженные следы от взрывов. Она подняла пристальный взгляд на наемника, внезапно осознав, что в основном следы обугленной грязи и сожженного дерна окружают именно то место, где он сейчас стоит. Матильда открыла б ы л рот, когда глаза на статуях засветились. Хотя ведьма сразу же рефлекторно выхватила нож, она поняла, что эту ситуацию с помощью стали не решить. Она неохотно спрятала клинок обратно под одежду, пока статуи уставились на нее. Девушка почувствовала силу, исходящую из этих глаз. Она закрыла глаза, чтобы сбежать их пристального взгляда. Матильда ощущает, как что-то подступает к ее горлу. Не то предупреждение, не то крик. Она... «Эй, да ладно тебе! Хватит валять дурака!» Открыв глаза, Матильда поняла, что Джеймс уже стоит далеко позади статуй. Он жестом подозвал ее к себе. Она нерешительно побежала, чтобы догнать его, намеренно лавируя между почерневших пятен. Вблизи а возвышающиеся м н о г о л и к и е столбы казались еще более пугающими. Даже таинственнее, чем сама жизнь. Зияющие рты обнажали грубые ряды зазубренных деревянных зубов. Из-за преувеличенных черт лица с широко раскрытыми глазами статуи скорее были похожи на инопланетян, чем на людей. Матильда вдруг осознала, что затаила дыхание и жадно набрала полные легкие воздуха. Поляну она пробежала, оставляя отвратительные скульптуры позади. Назад она не оглядывалась. «Что это за чертовщина?» Джеймс склонил голову на бок. «Хранители Аханы. Система обороны островов». Джеймс показал рукой на пышный тропический пейзаж вокруг них. «Они защищают последний бастион для полулюдей, идеалистов и всех тех, кто достаточно любопытен, чтобы слить свой разум с машиной». «Эм, даже не с т р а д а я амнезией, я бы все равно ничего не поняла из твоей тарабарщины». Джеймс остановился и повернулся к ней лицом. Ахана — это сеть островов, отделённых от главного узла цифрового мира. Это изолированный регион, в основном населён репликантами, автономными протоколами, которые впитали слишком много эмоций и воспоминаний от людей в Киберсайде. Матильда задумалась о том, кто же такой этот молчун. Для парня, который не любит болтать, у него есть привычка не замолкать, особенно когда начинает объяснять, как всё работает. По крайней мере, размышляла она, Ей интересна большая часть того, о чем он рассказывает. Она задалась вопросом, можно ли это списать на потерю всех воспоминаний, кроме последних трех месяцев. «Таким образом, программы поглощают эмоции». Джеймс прочистил горло в знак того, что готовится вещать. Матильда поймала себя на том, что улыбается. Молчун, вероятно, большую часть своей жизни и рта не раскрывал. Должно быть, ему пришлось нелегко. Когда люди запустили систему, она заселила киберсайт кучей ИИ-ботов, чтобы облегчить посетителям переход из реального мира. Идея заключалась в том, чтобы оживить этот мир и внести в него разнообразие. Они назывались NPC, неигровые персонажи, как в старых видеоиграх. Их функциональность сосредоточили на производственных и развлекательных целях. Разум NPC ограничили самым базовым и примитивным ИИ. На одно мгновение выражение его лица стало непроницаемым. Нос к о н с т р у и р о в а н ы они так, чтобы выглядеть точь-в-точь -точь как люди. С этими словами Джеймс продолжил свой путь вглубь острова. Матильда последовала за ним, отставая на один шаг. "Выходят они не люди?" Она не могла видеть лицо Джеймса, но услышала, как поменялся его голос. "Не совсем, но поначалу и м и точно не были. Со временем их нейронные сети стали понимать, читай, копировать эмоции человека. Чем больше они наблюдали за нами, тем лучше им удавалось имитировать человеческое поведение». Матильда вспомнила свое пребывание в Холмстеде. «Они выглядели как люди, но были другими. Дай угадаю, людям они не понравились. Если репликантам пришлось переехать сюда, думаю, что им повсюду были не рады». Молчун указал на небольшое строение впереди, но не замедлил шаг. «Ты не так уж и далека от истины. После массовой миграции человечества в киберсайт все изменилось. Боты начали взаимодействовать с людьми вне протоколов их первоначального кодирования. Люди поселились в своем новом доме и принялись делиться информацией с NPC. Прошло не так много времени, прежде, чем кое-кто захотел объединить свой код с репликантом. Затем, чтобы...» Матильда догнала его. «Чтобы что?» Джеймс попытался отвернуться, но... Матильда заметила, что его щеки покраснели. «Ну, ты поняла. Они... но...» Матильда задумалась, а все ли молчуны такие странные. Откашлявшись, Джеймс продолжил. «Скажем так, они стали крайне близки. Человек передал репликанту часть своего кода, а ИИ стал немного более человечным. Ситуация выходила за пределы физических пониманий. Инженер фактически дарил машине душу, если так можно выразиться. Как только про это узнали, вскоре их примеру последовали и другие. Все больше и больше NPC начали ощущать чувства и искать знания за пределами параметров, подвергать сомнению директивы. Впереди они увидели какое-то здание. Это оказался киосок рядом с мощенной парковкой. Молчун продолжил свои объяснения. Люди начали уничижительно называть их репликантами. Конфликт был неизбежен. Несмотря на ограниченные познания Матильды в инженерном деле, при этих словах она все равно нахмурилась. «Разве программы могли атаковать своих же создателей? Какой там, может быть, конфликт? Да больше похоже на избиение мла!» Она не договорила, зато смачно ударила кулаком по воздуху. Джеймс вновь начал сжимать кулак. Кажется, он непроизвольно все чаще и чаще стал повторять это движение, возможно, сам того не осознавая. Ты совершенно права, конфликт был односторонним. Выжившие репликанты оставили человечество и дальше гнить. Они переписали часть кода системы и исчезли вместе с теми немногими людьми, которые были на их стороне, теми, кто был достаточно умен, чтобы понять, что грозит Киберсайду. Вместе репликанты и люди создали рай, основанный на воспоминаниях о тех, кто был с ними раньше. Он колеблется лишь мгновение, с которыми о н и соприкасались интерфейсами. Ахана — это рай вне основного мира, открытый только тем, кому предоставили доступ. Местные очень ревностно защищают свой дом, но все еще связаны кодировкой, которая запрещает им вредить людям. Поэтому те люди, которые пришли с ними, обошли законы Азимова и фактически построили систему защиты. Она защищает их от нежелательных посторонних. Матильда обернулась назад, чтобы посмотреть на удаляющиеся четыре статуи. Поразмыслила о над обуглившимися выбоинами и з а з у б р и н ы м и в траве. «Хорошо, что у тебя этот доступ есть!» Джеймс кивнул. «Да, к счастью, Стивен убедился, что я могу приходить и уходить, когда захочу. Оставалось только убедить их насчет тебя». Когда они подходят к киоску, Матильда покусывает внутреннюю сторону щеки и гадает, что же молчун должен был сказать, чтобы их убедить. Сомнительно, что к ним в гости раньше заглядывали ведьмы. В киоске Джеймс нажимает несколько кнопок на дисплее, переключая выбор автомобилей. Она решает поговорить о Стивене. «Ладно, а как именно твой приятель Стивен может нам помочь? Он что, какой-то воин-монах? Мы здесь, чтобы потренироваться с мастером, который живет в изгнании?» Одно из преимуществ такого непрерывного общения с Молчаном заключается в том, что она уже научилась давить на нужные кнопки. А у него таких кнопок было немало. Естественно, Джеймс обернулся и пристально на нее посмотрел. Матильда улыбнулась и пожала плечами. «Что?» «В ожидании новых головорезов Донована я пряталась в заброшенном магазине комиксов. Надо было как-то скоротать время». Она улыбается все шире, пока Джеймс покачивает головой и продолжает. «Я просто не понимаю, почему мы не можем сразу же отправиться в этот Вавилон?» Джеймс нажал на кнопку, выбрав автомобиль. На соседнем парковочном месте из влажного прохладного воздуха материализовался кабриолет. Матильда даже прищурилась от слепящего отражения на безупречно белой краске. Стоило им приблизиться к автомобилю, крыша автоматически откинулась. «Это же не просто кучка работорговцев!» «Донован контролирует весь Вавилон и бездумно лезть туда, билет в один конец!» Матильда, следуя за Джеймсом, поколотила воздух руками. «Ну, не знаю, раньше у меня отлично получалось!» Прежде чем открыть водительскую дверь, Джеймс одарил Матильду редкой искренней улыбкой. «Используй только то, что действительно работает. Ищи всюду, где можешь найти». Матильда прекратила свою воображаемую атаку и уставилась на Джеймса. «Не поняла». Схватившись за ручку, Молчун ответил. «Ничего страшного. Забыл, с кем я разговариваю». Он сел за руль, а Матильда просто запрыгнула в салон. «Слушай, придется играть по-умному. Нам понадобится маскировка, чтобы гулять по Вавилону, а репликанты делают все самое лучшее. Вот поэтому нам нужно встретиться со Стивеном». Он мой старый друг, и он нам поможет. Автомобиль с грохотом ожил. Когда они выехали со стоянки, Матильда распустила волосы. Джеймс, кажется, знал, куда ехать, ведя их по извилистой прибрежной дороге. Прохладный океанский бриз освежал. «Итак, это твой друг. Ты встретил его в Киберсаде?» Джеймс только крепче сжал руль. «Нет, задолго до всего этого». Дальше они едут молча. Красота острова с каждым поворотом дороги поражает ее вновь и вновь. Она думает, что жизнь здесь должна быть очень приятной. Все было бы иначе, если бы она очнулась здесь, а не в Хоумстеде. Молчун ведет себя как обычно. Для человека, который собрался навестить старого друга, он выглядит слишком мрачно. Матильда может только догадываться, что происходит в голове наемника. В обеденное время кафетерий Fall Water Lake похож на колонию муравьев. У сотрудников очень много срочной работы, и, честно говоря, никому не хватает времени, чтобы тратить его на прием пищи. Раньше у каждого работника было свое собственное расписание, до тех пор, пока отдел кадров в пассивно-агрессивной манере не напомнил всем, что часовой перерыв на обед был обязательным. Теперь... все спешат потратить свой час ожидания в очереди просто еще один пример безупречных добрых намерений руководства джеймс подозревает что производительность из-за этих мер наоборот упала и никакого роста результатов ждать не следует джеймс просто хотел съесть свой обед и как можно быстрее вернуться к работе до тех пор пока не заметил стивена своего друга и руководителя проекта стивен помахал ему рукой и жестом пригласил Джеймса сесть рядом. «Что происходит, приятель? Что урвал?» Джеймс бросил взгляд на поднос Стивена, загруженный различными продуктами и напитками. Полный набор продуктов питания программиста. Жир, соль, сахар и кофеин. «А, бутерброд, что ли? А я вот помираю с голоду. Проспал после того, как засиделся вчера допоздна. Успел только выпить кофе да выкурить сигаретку». Стивен посмеялся, и несколько кусочков жареной курицы вылетело из его набитого рта. «Но что я тут распинаюсь? У тебя-то давно вместо крови течет Red Bull!» Ухмыляясь, Джеймс приступает к восполнению в организме питательных веществ. Не обращая внимания на его молчание, Стивен продолжает. «А так как там, Сара?» «Хорошо», — врет Джеймс, откусывая свой бутерброд. Его отношения с женой испортились с тех пор, как его завалили очередной срочной работой. Каждый спор в конечном итоге приводил к тому, что он почти не появлялся дома. Поддерживая желание товарища поболтать, Джеймс спрашивает. «А Хелен как?» «Отлично!» — врет Стивен в ответ. Оба знают, что дальше лучше не копать. Хотя Стив бодрится, Джеймс видит ту же усталость, которая таится в его глазах. Он оглядывает шумную, хаотичную столовую. «Fall Water Lake» не нужно напоминать, чтобы сотрудники шли на обед. Компания и сама постепенно пожирает своих же работников. У них в этом смысле полное меню. Завтрак, обед или ужин. Сочного блюда они никогда не упустят. Стивен запихивает в рот пригорошню картошки фри и просит Джеймса передать ему соль. «Лгать не буду, Джеймс!» И оптимистичная маска спадает с лица. «Все это начинает меня бесить». Джеймс останавливается на середине укуса. Он редко видит эту сторону Стивена. «Приятель, компания думает, что бесплатный обед компенсирует все, что они с нами делают. Но я с удовольствием заплачу за тарелку долбанного цыпленка, если это значит, что я смогу пойти вечером домой. Клянусь богом, еще чуть-чуть, и я вместе с семьей покину этот дерьмовый город». Джеймс сидит в неловком молчании и слушает, как его друг озвучивает мысль, которая ежедневно приходит в голову едва ли не всем сотрудникам компании. Стивен продолжает, заметно возбудившийся из-за собственного разочарования. «Хотел сказать, подышать свежим воздухом, но его ведь и не особо много осталось». Стивен посмотрел на свой поднос с пищеподобными веществами. «В любом случае, я должен успеть закончить доклад для с к о т а к концу дня, так что присылай свои наметки, когда вернёшься». Друзья проводят остаток трапезы в молчании.